2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда. Поросячий брод. Находясь в гуще схватки, Эжен-Гарташ не мог видеть, что произошло, но по раздавшимся сбоку грекам понял, что цезарь бросил в бой пехоту. В успехе их предприятия граф не сомневался. Он не раз видел, как численный перевес из залога победы превращается в причину поражения. Атакованные францы перепугались и растерялись, но перепуганный и растерянный противник может натворить немало бед, если позволить ему прорваться. Да, части францев повернет назад через многострадальную мель. Кто-то влетит в болото, но те, кому отступать некуда, будут пробивать стену лбом, благо стена не столь уж и толстая. Сейчас главное не отступать и держать линию. Слава святому Ирасти, его люди это понимают. Ага, и францы попёрли со всей силы. Ничего, надолго вас не хватит. Надо думать, барщики уже положили немало народа. Ещё бы, такой пикой в бок. Армский доспех, может, и выдержал бы, но когда это пауки заказывали оружие в калифате? За время боя горташ изрядно устал и теперь берёг силы, позволяя себе бить лишь наверняка. Корольки вперемешку с кем-то там еще пытались прорваться, но кони не могли взять разгон, а мечи и секиры противников безжалостно делали свое дело. Перед людьми гортажа лежали груды убитых, тем, кто рвался вперед, приходилось пробираться между трупов, что обороняющимся было лишь на руку. Их дело остановить, а добивать будет пехота. Крики сбоку становились громче, герцог все рассчитал правильно. Отчаявшийся королёк поднял коня на дыбы, намериваясь достать графа мечом, но не принял в расчёт жеребёнка, по-прежнему сражавшегося рядом. Аргундец ударил не всадника, а коня. И тот завалился на бок, подминая седока и ещё больше затрудняя проход. Защищая предводителя, рыцарь неловко повернулся, чем не замедлил воспользоваться всадник в залитом чужой кровью плаще. Блеснул меч, юноша не успел отбить удар, и раненый или мёртвый припал к шее коня. Это было последнее, что заметил Жан Гортаж, прежде чем потерял голову от прорвавшейся наконец ярости. Граф бросился на Эфранца так, словно перед ним был убийца Одуэна, и в известном смысле так оно и было. Аргонский мальчишка, защищавший у безымянного холмика своего командира и погибший под грозой сын, слились для Гортажа в одного, за которого должно отомстить. Эжен мощным ударом развалил вражеский шлем вместе с черепом и набросился на новую жертву. Уцелевшие арцицы и францы восприняли рывок командира как сигнал и ринулись вперед. Это стало последней каплей. Не прошло и десятинки, как отчаявшиеся и францы один за другим стали опускать оружие. арцицы пленных брать избегали. Непрошедшие через предательство аргонцы проявляли больше милосердия.